Разговор натурально должен был обратиться к умершей. "А правда ли?" сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевесь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торговки. "Правда ли, что панночка не тем будь помянута, зналась с нечистым?" "Кто? Панночка?" сказал Дорош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 утрёжь износу бывал свистнет. А ну, разбой оно ну, быстрая а сам на коне вовсю прыть и уже рассказать нельзя кто кого скорее обгонит он ли собаку или собака его севухи к кварту Свистнет вдруг как бы ни бывало славный был псарь. только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку Вколипался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала, только пропал человек, обобалился совсем, сделался черт знает что, пфу, непристойный сказать. Хорошо, сказал Дориш. Как только панночка бывало взглянет на него, то и поводай из рук пускают. разбоя зовет бровком, спотыкается и невесть, что делает.